— Что же в таком случае делать? — спросил неугомонный доктор, когда они вернулись к обеим леди. — Не должны ли мы изъявить благодарность всем этим бродягам мужского и женского пола и обратиться к ним с просьбой принять примерно по сотне фунтов на каждого как скромный знак нашего уважения и признательности, — «За их доброту к Оливеру. «Не совсем так», — со смехом возразил мистер Браунлоу. «Но мы должны действовать осторожно и с величайшей осмотрительностью». «Осторожность и осмотрительность», — воскликнул доктор. «Я бы их всех до единого послал...» «Неважно, куда», — перебил мистер Браунлоу. «Но рассудите». Можем ли мы достигнуть цели, если пошлем их куда бы то ни было? Какой цели? – спросил доктор. Узнать о происхождении Оливера и вернуть ему наследство, которого, если этот рассказ правдив, его лишили мошенническим путем. Вот что сказал мистер Лосберн. обмахиваясь носовым платком. — Я об этом почти забыл. — Видите ли, — продолжал мистер Браунлоу, — если даже оставить в стороне эту бедную девушку и предположить, что, возможно, предать негодяев суду, не подвергая ее опасности, чего бы мы этим добились? — По крайней мере, нескольких повесили бы. — заметил доктор. — А остальных сослали? — Прекрасно. С улыбкой отозвался мистер Браунлоу. — Но нет никаких сомнений, что в свое время они сами до этого дойдут. А если мы вмешаемся и предупредим их, то, кажется мне, мы совершим весьма дон -Кихотский поступок, явно противоречащий нашим интересам или, во всяком случае, интересам Оливера, что одно и то же. «Каким образом?» — спросил доктор. «А вот каким!» «Совершенно ясно, что мы столкнемся с чрезвычайными трудностями, пытаясь проникнуть в тайну, если нам не удастся поставить на колени этого человека, Монкса. Этого можно добиться только хитростью, захватив его в тот момент, когда он не окружен своими сообщниками». Если допустить, что его арестуют, у нас нет против него никаких улик. Монкс даже не участвовал с этой шайкой, поскольку нам известно или поскольку мы представляем себе обстоятельства дела ни в одном из грабежей. Даже если его не оправдают, то самое большее его приговорят к тюремному заключению за мошенничество и бродяжничество. Разумеется, после этого он будет навсегда потерян для нас, и от него добьешься не больше, чем от какого-нибудь идиота, да к тому же еще глухого, немого и слепого. — В таком случае, — с жаром заговорил доктор, — я спрашиваю вас снова, полагаете ли вы, что мы связаны обещанием, которое дали девушке? Обещание было дано самыми лучшими и добрыми намерениями, но, право же, прошу вас, не бойтесь, милая моя... «Молодая леди», — сказал мистер Браунлоу, перебивая рост, которая хотела заговорить, — «обещание не будет нарушено. Не думаю, чтобы оно явилось хотя бы ничтожной помехой в наших делах. Но прежде чем мы остановимся на каком-нибудь определенном образе действий, необходимо повидать девушку и узнать от нее, укажет ли она этого Монкса при условии, что он будет иметь дело с нами». Ани с правосудием. Если же она либо не хочет, либо не может это сделать, то надо добиться, чтобы она указала, какие притоны он посещает, и описала его особу, а мы могли бы его опознать. С нею нельзя увидеться раньше, чем в воскресенье вечером, а сегодня вторник. Я бы посоветовал успокоиться и хранить это дело в тайне даже от самого Оливера. Хотя мистер Лосберн скроил немало кислых гримас при этом предложении, требующем отсрочки на целых пять дней...